Останови мгновение. Лучший способ остановить мгновение – прислушаться. Именно так мы добиваемся полноты осознания. Полнота осознания означает пробужденность, когда человек знает, что он делает. Но стоит начать сосредотачиваться, к примеру, на возможностях собственного ума – как вновь быстро скатишься к бессознательному. Войдешь в привычный режим механической неосознанности. Такие провалы осознания часто бывают вызваны всплеском неудовлетворенности увиденным или прочувствованным в данный момент. Отсюда и приходит желание изменить ход вещей и событий. Ты и сам без труда заметишь, как привычно твой рассудок бежит настоящего. Попытайся удержать сосредоточенное внимание на любом предмете хотя бы на короткий отрезок времени. Ты обнаружишь, что для поддержания полноты осознания возможно придется снова и снова напоминать себе о необходимости проснуться и сосредоточиться. Ты будешь напоминать себе о том, что нужно смотреть, чувствовать, быть. Вот и все. Просто проверяя себя время от времени, сохраняя сознание потока неприходящих мгновений, оставайся здесь и теперь. Попробуй спросить у себя в этот момент, а не сплю ли я, где блуждают мои мысли. Не забывая о дыхании. Оно поможет обрести сосредоточение – как якорной цепью к причалу прикует тебя к настоящему и направит туда, где блуждают твои мысли. Дыхание отлично выполняет эти функции. Привнеся осознанность в процесс дыхания, мы напоминаем себе о том, что находимся здесь и сейчас, что мы полностью пробудились к происходящему. Дыхание помогает нам останавливать мгновения. Удивительно, но люди в массе своей не знают об этом. Дыхание всегда с нами, буквально под носом. Время от времени приходит на ум, что когда-то мы уже убеждались в пользе дыхания. Мы даже говорим «мне было некогда передохнуть или вздохнуть». И это намек на то, что мгновение и дыхание, видимо, как-то связаны между собой. Чтобы использовать дыхание для развития полноты осознания, просто настройся и ощути его. Ощути, как дыхание входит в твое тело и как покидает его. Вот и все. Просто чувствуй дыхание. Дыши и знай, что ты дышишь. Нет нужды дышать глубоко или концентрироваться на дыхании. Не пытайся ощутить что-то особенное, и не размышляй, правильно ли ты дышишь. Не думай о дыхании. Просто осознавай, как дыхание входит в твое тело и покидает его. Это может получиться не сразу и на короткое время. Дыша таким образом, мы мгновенно возвращаемся к настоящему, только переместив фокус внимания. Великое приключение ожидает тебя, если ты остановишься и соединишь мгновение в осознании вдох за вдохом, миг за мигом. Попробуй, осознавая каждый полный вдох, каждый полный выдох, рассудочно открыться и освободиться для одного этого мига, одного этого вдоха. Отбрось всякое стремление добиться чего-то и свидетельствовать чему-то. Просто возвращайся к дыханию. Когда заметишь блуждание рассудка, нанизывай мгновение полноты осознания одно за другим, вдох за вдохом. Проделай это время от времени, пока читаешь эту книгу. Кабир спрашивает «Ученик, скажи мне, что есть Бог?» И отвечает «Бог есть дыхание дыхание». Тренировка, тренировка, тренировка. Она помогает продолжить начатое. Подружившись с дыханием, ты сразу видишь, как вездесущая неосознанность. Дыхание учит, что неосознанность не просто присутствует вокруг тебя, она вездесущая. Дыхание вновь и вновь доказывает тебе, что не так-то легко соединиться с ним, даже если очень желаешь этого. Самые разные вещи вторгаются, отвлекают тебя, мешают сосредоточиться. Видишь, как захламлен твой ум за долгие годы, будто вот чердак, набитый старыми сундуками и отслужившими свой век вещами. Знание этого – огромный шаг в нужном направлении. Практика не только повторение. Слово «практика» мы относим к описанию процесса достижения полноты осознания, не имея, однако, в виду, что необходимое многократное повторение упражнения, с помощью которого обыкновенно формируют навыки и добиваются результатов. В практике развития осознания мы всем своим существом стремимся прочувствовать каждый свой миг. Сам труд в обычном смысле этого слова исчезает. Остаётся только настоящий миг. Не пытаясь совершенствоваться, ни к чему не стремясь, не рассчитывая на прозрение и откровение, не вызывая к собственной бесстрастности, невозмутимости, хладнокровию, не практикуя уход в себя во имя укрепления уверенности в своих поступках, мы лишь ищем пути к полностью осознанному взаимодействию с настоящим, желаем слиться воедино с покоем, и полнотой осознания. Хотим с беспристрастностью ощутить пребывание здесь и сейчас. Нет сомнения, что в результате постоянных тренировок в сочетании со смиренным упорством покой, полнота, осознания, и беспристрастность воцарятся в твоей душе и будут шириться, независимо от твоего желания именно так созерцать происходящее. Будут и откровения и прозрения, придет и ощущение глубочайшего покоя и радости. Но не стоит утверждать, что цель тренировок – вызывать подобные ощущения, которые якобы чем чаще испытываешь, тем лучше. Смысл полноты осознания заключен в труде ради самого труда. Цель ее – научиться принимать каждый текущий момент – приятный или неприятный, хороший, плохой или просто отвратительный, и существовать в нем. Ведь этот момент – то единственное, что ты сейчас имеешь. При таком отношении сама жизнь обернется тренировкой. И вдруг окажется, что ты занимался, и эти занятия изменили твою жизнь. И отныне ты будешь учиться медитации и искать совета о самой жизни. Не жертвуй своим путем ради тренировки. Два года, которые Кенри Дэвид Тора провел на берегу Уолтонского пруда, прежде всего дали поэту личный опыт полноты осознания. Он предпочел такой образ жизни, дабы причаститься обыкновенному чуду настоящих мгновений. Но нет необходимости жертвовать своим путем в поисках убежища для тренировки осознания. Удели немного времени покою и тому, что зовут неделанием, и попутно настройся на собственное дыхание. Весь опыт Уолдена запечатлен в дыхании. И чудо смена времен года в дыхании. Твои родители и дети – дыхание. Ум, тело – все дыхание. Дыхание – поток, связующий ум с телом, родители с детьми и человека с внешним миром. Дыхание река жизни, в которой плавают золотые рыбки, но увидеть их можно только через призму осознания. Время всего лишь река. Я забрасываю свою удочку в эту реку. Я пью из нее, но в то же время вижу ее песчаное дно и убеждаюсь, как она мелка. Этот мелкий поток бежит мимо, а вечность остается. Я хотел бы пить из глубинных источников, хотел бы закинуть удочку в небо, где дно устлано камешками звезд. Да, вечности заключена высокая истина, но время, место и случай сейчас и здесь. Само божество выражает себя в настоящем мгновении, и во всей бесконечности времен не может быть ничего божественнее. Тора, Уолден или Жизнь в лесу. Пробуждение Формальное занятие медитацией, пусть понемногу, но ежедневно, не означает, что ты теряешь способность размышлять и выполнять привычные действия. Просто появляется уверенность в поступках, ведь ты помедлил, огляделся, прислушался и осознал. Торрес со всей ясностью увидел это на берегах Уолтона. «Восходит лишь та заря, которой пробудились мы сами», такими словами он завершает описание своей Робинзонады. И «Если наша цель – познать реальность жизни, пока мы еще живем, значит, необходимо пробудиться к настоящему. Иначе вереницу и днею вся жизнь пройдет мимо нас, а мы не заметим этого. Вот как, например, можно проснуться. Посмотри на окружающих тебя людей и спроси себя, что видишь. Действительно этих людей или свои собственные представления о них. Наши мысли подобны матовому стеклу. Поднесешь глазам и видишь призрачных детей и призрачных супругов, призрачные троты призрачных коллег, партнеров, призрачных друзей. а настоящие лишь сон и будущее – крез. В невидении своими мечтаниями мы искажаем окружающую нас реальность, придавая всему вокруг иной оттенок. Хотя события во сне сменяют друг друга, создавая иллюзию реальности, сон всё же остается только сном, и мы всецело в его объятиях. Однако «выбери стекло», и, может быть, отчетливее увидишь то, что в действительности находится пред тобой. Потому-то Торо почувствовал необходимость надолго удалиться под покров одиночества. На берегу Олдена он провел два года и два месяца. Я ушел в лес потому, что хотел жить разумно, иметь дело с важнейшими фактами жизни и попробовать чему-то от нее научиться, чтобы не оказалось перед смертью, что я вовсе не жил. Он был абсолютно уверен, что сделать прекраснее наш день вот высший из искусств. «Я еще не встречал человека, который вполне проснулся бы», говорил Тор. «А если бы встретил, как бы я взглянул ему в глаза?» «Попробуй время от времени задавать самому себе вопрос». А не сплю ли я сейчас? Душа моя, великий дух, внемли мне. Учитель близок, пробудись, проснись. К стопам его скорей склонись, Чтоб не был скрыт он от тебя, как прежде. Ты проспала уж миллионы лет, Так почему бы нынче не проснуться? Кабир. Не усложняй. Твердо решив заняться медитацией, не спеши сообщать об этом другим. Не стремись объяснять причину твоей решимости и то, что занятие дадут тебе. По сути, болтовня – наилучший способ растратить изначально данную человеку энергию, растерять весь пыл и в итоге не суметь собраться с силами. Медитируй и не распространяйся об этом. Каждый раз ощущай сильное желание поговорить о медитации, о том, как это здорово, как сложно, как много тебе открылось и что не получилось. Каждый раз желай убедить кого-то, что медитация ему необходима. Напоминай себе все это пустые размышления» и продолжай медитировать. Желание поговорить уйдет, и все останутся в выкрыше. Прежде всего ты сам. Ты не можешь остановить волны, но ты можешь оседлать их. Расхожая молва утверждает, что медитация – способ защититься от тягот окружающего мира и напора собственного рассудка. Однако это не совсем верно. Медитация – не защита и не отрицание, а изначальный выбор единственно верной жизненной позиции. Люди, поступающие к нам в клинику, быстро понимают, что стрессы – неотъемлемая часть человеческого существования. Хотя мы и пытаемся принимать разумные решения, чтобы хуже не было. Над многими аспектами своей жизни мы совсем или почти не властны. Стресс – часть жизни, часть человеческой природы, неотделимая от истинной человечности. Но это вовсе не означает, что всем нам осуждено пасть жертвами неумолимых сил. Мы можем научиться сосуществовать с ними, понимать их, искать в них смысл, и окончательно приняв решение, пользоваться их энергией, чтобы самим обрести силу, мудрость, сострадание. Стремление слиться воедино с тем, что имеешь, лежит у истоков всякой медитативной практики. Вот, например, как можно представить себя полноту осознания в действии. Вообрази, что разум твой – поверхность озера или океана, а на воде всегда бывают волны, большие и маленькие, едва уловимые. Ветер вздымает волны, примчится и вновь улетает, меняет направление и дует с разной силой. Так и ветер житейских перемен и неврядиц волнует человеческий рассудок. Непонимающая сути медитации считает ее какой-то внутренней манипуляцией, которая, как по мановению волшебной палочки, вдруг разгладит волны, и на поверхности рассудка воцарится покой, мир, безмятежность. Но не разглядишь озерные волны, прижав к поверхности кусок стекла. Никаким усилием не подаешь волнение ума, даже пытаться глупо. Эти можно усилить внутреннюю напряженность и сопротивление, но покоя не обретешь. Однако не думаешь, что покой вообще недостижим. Просто его нельзя обрести, лихорадочно подавляя природную деятельность рассудка. Медитация поможет тебе укрыться от самых сильных порывов ветра, который будоражит твой рассудок, и основные возмущения постепенно улягутся, из за нехватки внешних впечатлений. Только рано или поздно ветер разума и ветер жизни задуют снова, что в ты ни делал. Медитация включает в себя знания обо всем этом и учит как с этим быть. Суть медитативной практики удивительно точно отразил плакат с изображением семидесятилетнего йога с вами сашитананды с окладистой белой бородой и в развивающихся одеяниях Несется он на серфере по волнам близ Гавайского побережья. Надпись на плакате гласит «Ты не можешь остановить волны, но ты можешь их оседлать». Всякий ли способен медитировать? Мне часто задают такой вопрос. Вероятно, потому что люди думают, будто все вокруг медитируют, А вот у них не получается. Им нужно убедиться, что они не одиноки, что есть другие несчастные, родившиеся неспособными медитировать. Но не все так просто. Предполагать отсутствие способности к медитации все равно, что думать, будто ты не способен дышать, сосредотачиваться или расслабляться. Все люди дышат, а в конкретных обстоятельствах, Любой человек может сосредоточиться и расслабиться. Медитацию часто путают с расслаблением и считают особым состоянием, требующим достижения и постижения. Раз другой попытался, не вышло, особых ощущений не испытал, и уже отнес себя к тем самым неспособным. Дело в том, что медитация определяется неконкретным ощущением. а скорее способность ощущать то, что ощущается. Медитация не средство опустошения и успокоения рассудка, хотя в процессе ее действительно воцаряется ощущение покоя, и над этим нужно работать систематически. Медитировать значит прежде всего дать рассудку возможность пребывать в естественном состоянии и познать ощущение бытия в настоящем. Ты никуда не стремишься попасть, позволяешь самому себе оставаться там, где находишься. Если этого не уяснить, то может прийти мысль, будто природа не одарила тебя способностью к медитации. Тут ты снова запутаешься в размышлениях, на этот раз и вовсе ошибочных. Конечно, медитация потребует немало сил и намерений слиться с ней воедино. Но каждый может сесть, прислушаться к своему дыханию и созерцать течение собственных мыслей. Хотя и сидеть вовсе не обязательно. Можно медитировать на ходу, стоя, лежа, на одной ноге, на бегу, в ванне. А вот удержать это состояние хотя бы на пять минут поможет только намерение. Чтобы сделать медитацию частью своей жизни, потребуется дисциплина. Поэтому те, которые якобы не могут медитировать, на самом деле никак не найдут для этого времени, а если и пытаются, то их не устраивает результат. Получается совсем не то, чего они ищут и ждут. Чаяние не сбывается. А может попробовать еще раз, и на этот раз просто созерцать, отбросив все ожидания. «Похвала не неделанию». Когда собираешься помедитировать хотя бы мгновение, воцаряется пора неделания. Но, пожалуйста, не думай, что неделание равнозначно ничего не неделанию. Нет более разных понятий. В расчет берутся осознанность и намерение. Таков настрой. На первый взгляд может показаться, что существует два вида неделания – Не выполняется никакая работа в привычном ее смысле, или внешняя деятельность совершается безо всякого усилия. Правда, в конечном итоге ты поймешь, что оба вида одно и то же. Значимо лишь внутренние ощущение. Медитация, именуемая формальной, требует предумышленной остановки и полного прекращения всякой внешней деятельности, обретения состояния покоя. когда ничего не планируешь, но с пристальным вниманием созерцаешь каждый миг. И при этом ничего не делаешь. Быть может, такие моменты неделания являются нашим величайшим даром самим себе. Торы часами просиживал на пороге дома, лишь наблюдая и слушая. Солнце ползло по небу, свет и тень неуловимо сменяли друг друга. Бывало, что я не мог пожертвовать прелестью мгновения ради какой бы то ни было работы, умственной или физической. Я люблю оставлять широкие поля на страницах моей жизни. Иногда летом, после обычного купания, я с восхода до полудня просиживал у своего залитого солнцем порога, среди сосен, орешника и сумаха, в блаженной задумчивости, в ничем не нарушаемом одиночестве и тишине. а птицы пели вокруг или бесшумно пролетали через мою хижину, пока солнце заглянуло в западное окно или отдаленный стук колес на дороге не напоминали мне, сколько прошло времени. В такие часы я рос, как растет по ночам кукуруза. Это было полезнее любой физической работы. Те, казалось бы, впустую проведенные часы нельзя вычесть из моей жизни. Напротив... Они были дарованы мне сверхотпущенного срока. Я понял, что, разумеют на востоке под созерцанием, ради которого оставляют работу. Большей частью я не замечал, как течет время. Солнце двигалось по небу словно за тем, чтобы освещать мой труд. Только что было утро, а вот уже и вечер, и ничего памятного не совершено. Я не пел, как поют птицы. а молча улыбался своему неизменному счастью. Воробей, сидевший на ореховом дереве напротив моих дверей, чирикал свою песенку, а я отвечал ему из моего гнезда трелью приглушенного смешка. Тора, уволдана ли жизнь в лесу? Попробуй в процессе ежедневной медитации ощути прелесть мгновения, конечно, если медитируешь. Встав рано утром, выйди из дома и погляди долгим, осознанным, внимательным взором на звезды, луну, на проблески рассветных лучей. Ощути воздух, прохладу, тепло. Ощущение долгое, осознанное, внимательное. Подумай, что мир вокруг тебя еще спит. Представь, что когда смотришь на звезды, то видишь прошлое на миллионы лет назад. Прошлое обитает здесь и сейчас. Потом отправляйся медитировать, сидя или лежа, И в тот же миг, как в любое мгновение медитации, отпусти все дела, перейди в режим бытия, где пребудешь в покое и полноте осознания, внимая тому, как одно за другим расцветает мгновение в настоящем. Ничего не прибавляй, ничего не отбрасывай, провозглашай, Вот оно.